Глава сороковая. Пытаюсь выговорить, я, но не могу, зуб на зуб не попадает. Пить сейчас принесут согревающий напиток. Отрицательно качаю головой. П -п -п -п Портал. Кретор прижимает меня к себе и растирает мне руки и спину, но от его объятия мне становится только еще холоднее. Да, верно, я выкрыл вас при помощи портала в самом разгаре бала, под носом у всех конкурентов. Признаю, люблю эффектное появление ухода». «Как-как-как?» Вокруг засуетились прибежавшие слуги. Мне вручили кружку со сходящим паром напитком. Несколько глотков и в тело словно влили жидкого огня. «Хорошо». «Что именно, Оксана? Я верно расслышал, шиев вас так называет. Вам самой как больше нравится». Мне уже стало привычное обращение, Оксана. «Говорю уже нормально». Кто-то из слуг накинул мне на плечи подозрительно знакомую мантию, похожую на то, что дарил мне кретор. Но та ведь осталась во дворе. Считается, что демоны не могут брать с собой в портал кого-то еще, к тому же переноситься на такие далекие расстояния одним прыжком. Как вы это сделали? Вас действительно именно это сейчас больше всего интересует? Нет. Тогда я объясню вам позже, пока некогда. Сейчас вы пройдете в большой церемониальный зал. И немного там меня подождете. Только решу пару дел и подойду». «Зачем нужно идти в церемониальный зал?» «Как это зачем? Для проведения церемонии бракосочетания?» «Внутри все вновь похолодело». «За... зачем?» «Такими темпами я скоро икой стану». «Что именно?» «Брак. Еще и так быстро». «Брак, в принципе, нужен. Если не вам, то мне». «Скорее его стоит заключить, потому что пока мы не поженимся, я не могу открыть границы королевства, как обычные, так и магические для порталов. Подданные испытывают неудобства. Граница закрыта, чтобы имперцы не ренулись всем скопом вас вызволять». «А после свадьбы они этого не сделают?» «Могут, но тогда формально они уже не будут иметь на это никакого права. К тому же вы примете мою силу, и смысла возвращения в принципе не будет». Кретор взял меня под руку и потянул в нужную ему сторону. Торможу ногами. «Постойте, я так не могу!» «Можете, Ксана, там не произойдет ничего, что вам не по силам!» «Я против брака, не хочу!» «Печально, но выбора у вас нет!» «Разве брак и все остальное не должно быть у демонов по любви?» «Именно брак точно не обязательно!» а... «Я все равно так не могу!» «Надо попробовать хотя бы потянуть время, может, благодаря дару удастся сбежать!» Мне нужно подготовиться. Всё же брак в жизни бывает редко, нужно отлично выглядеть. Вы и так отлично выглядите. По обычаю моей родины свадебное платье должно быть белым. Забавно. В Северном Королевстве такие же традиции. Хорошо, полчаса вам на подготовку. Кретер отпускает мою руку. Вас проводят в покое принесут платье. Фух. Как только осталось в окружении, присложница стала прорабатывать план побега. Меня вместе с лаки, которого кретор отдал мне перед уходом, провели в королевские покоя. Прислужницы суетятся вокруг, не обновляют макияж, кто-то уже успел принести шикарнейшее белое платье с кружевным корсетом и, невероятно по своей красоте фатой, словно сотканно из морозных узоров, а не из реальной ткани. Приглядываясь к тому, как пара служанок быстро раскладывает в мое платье и остальные вещи, которые я успела получить во время отбора. Значит, с мантией не почудилась. Все мои вещи кто-то успел перетаскать во время бала из императорского дворца сюда. Вдобавок, уже закрытой границы королевства. Кража была тщательно спланирована. Это не спонтанное решение Кретора. Дар подсказок не даёт. Так только пара идей, куда пойти. Но уйти можно было бы только будь я одна. А тут столько прислужниц вокруг. В коридорах стражи портала нет. Я на чужой территории, да и будучи иномерянкой, долго не побегаешь. Слишком заметная. Есть и ещё одна Проблема. Дворец кретора в северной столице здесь сейчас очень и очень холодно, что тоже сокращает мои шансы на побег. Например, в лесу, если бы в таковой удалось забежать, мест, где можно спрятаться, мало. На снегу буду оставлять следы, рекой не уйти, замерзну. Да и просто везде на улице без нужных вещей долго не протяну. Меня обрежают белое платье. Стал совсем грустно. Придется смириться. Чувствую себя эдкой дюймовочкой. В пору идти плакаться и проситься на юг, Чтоб в последний раз почувствовать тепло и попрощаться с солнцем. Неожиданно понимаю, что меня просто жутко клонит в сон. Глаза слепаются, видимо, от стресса. Сладко зевнула и... Кажется, уснула, потому что вместо белого платья на мне красное, похоже на кимоно, а рядом напряженный Дэш. Мы уже на знакомом красном, на непустынном пляже. Так, слушай внимательно. Попасть в королевство кретор мы пока не можем, но пытаемся. Тебе главное — потянуть время. Теперь уже не страшно, поскольку в этом сне говорить мне тоже нельзя, покрутила пальцем у виска. Ну какое потянуть? Как Дэш себе это представляет? Он вообще знает, что кретер сейчас на мне жениться будет, в случае чего жениться, даже если буду больной, плачущей и без сознания. Потянуть не со свадьбой. Кажется, Дэш тут может читать мои мысли. Во время обряда демон передаст тебе часть своей силы. Сила в любом случае захватит твое тело, но для полного слияния нужно, чтобы ты приняла эту силу, чтобы она тебе нравилась. Именно ей ты дала своё согласие на вечную дружбу и сотрудничество. У тебя будет видение, где стихия покажет себя во всей красоте. Чтобы понравиться тебе, чтобы ты сказала «да». Так вот, ещё раз, ни в коем случае не соглашайся. Мы сможем тебе помочь, только если ты не примешь силу. Ощущения после отказа будут очень неприятные, но нужно потерпеть. Для чего терпеть? Ну, спасут меня, может быть, и то не факт. А спасут только для того, чтобы сотворить примерно то же самое, Опять кручу пальцем у виска. Дэш явно сердится. «Сана, ты не понимаешь, сила льда очень неприятная, даже если ты ее примешь. Не каждый демон может с этой стихией ужиться. Теряя возможность чувствовать что-либо, а ты всего лишь человек, даже без магии, ты можешь потерпеть какой-то определенный отрезок времени. Или, приняв стихию, жить с ней всю оставшуюся жизнь. Или не жить. Многие просто не выдерживают ее долго». Больше Дэш не успел мне ничего сказать, я проснулась, узрев над собой с десяток лиц заволнованных служанок, упорно сующих мне в нос на шатырь. Видимо, подумали, что это я в обморок на радость грохнулась. Меня подняли, очень быстро завершили образ. Одна из служанок в самом конце переодевания, роясь в шкатулке с моими безделушками, восторженно вскрикнула и выудила оттуда кулон слезу, когда-то подаренный кретером. От находки пришли в восторг все девушки, словно нашли невероятную драгоценность, а не кусочек нетающего льда. С каким-то особым трепетом и осторожностью кулон нацепили мне на шею, а после все дружно присели передо мной в низких почтительных поклонах. А может, не передо мной, а перед ним. Кто этих северных поймет? Спрашиваю, в чем дело, не говорят. Дар подозрительно молчит, словно информация о кулоне и есть, но заблокирована. Кое-как присела в пышном платье, подцепила лаки, взяв его подмышку, и в окружении местных девиц отправилась в церемониальный зал.